Глава 20. Атаковать «Дефендер» мы решили в 15.00, 31 декабря. Утром 1 января эсминец должен был покинуть акваторию Феодосийского порта. Самое сложное оказалось дожать украинского артиллерийского майора, чтобы он согласился на показательные выступления своих подчиненных. «Сахаров, ну ты в своем уме?» «Кто ж 31 грудня протея?» Выдыхая перегаром, поинтересовался майор. — Ты ни за какие гроши я не соглашусь выдвигать свою технику из располага. Зовсим с грузду сихов. — Но что той твой басюрманин англичанин, шо не подождет до третьего-четвертого сычня? — Павло, ну я ж тебе кажу, что не христи воны. настаивал Сникерс на своем. — Но не празднуют они Новый год, так как мы. У них Рождество главнее, и празднуют они его в декабре. — Та знаю я, колы вони шо празднуют. Сколько хоть платить? За копейки я свою допу морозить не буду. Пять тысяч долларов за каждый град. И по две тысячи за гаубицу с расчетом. Закинул первую удочку Сникерс. А гаубицы им добись обзрались, поразился украинский майор. Ну, у них там по сюжету так положено. Типа выезжают на морской берег грузовики, на буксире у них здоровенные пушки, а репортер в это время рассказывает, что за его спиной стоит эсминец-дефендер, который земли готовы прикрыть любыми средствами, бравые украинские вояки. То есть ты твои пацаны, ясно? Выделишь три града и столько же гаубиц. Считай, двадцатку зелени срубил. Двадцать тысячу. Тут же поправил Сникерса бравый артиллерист. А мне за подгон заказа? — возмутился Сахаров. — С тобой я солярой рассчитаюсь. — И все равно я на еще им гаубицы. Это ж такой гоморой. Каждому стволу необходим расчет в десять солдат. Кто будет переводить гаубицу из походного в боевое положение? — Нет, обойдемся без гаубиц. В меня есть кращая идея. Неожиданно просветлил лицом майор Павло. — Заместить гаубиц будет вам беспилотный летак. У нас как раз есть дрон, способный самостоятельно летать. Израильский, между прочим. А евреи хуйни не зробят. Ну, не знаю. И толку от него. У всех нормальных репортеров этих дронов как блох на дворняге. Ты этим его не удивишь. Но не скажи. Там такая хреновина в отдельном чемодане. Каждая деталь в поролоне лежит. Капец, какая секретная поебота. У нас в части никто с ней не работал. Так и лежит на складе, потому что оператора под нее нет. Но мы ее исправно заряжаем, чтобы аккумулятор не убить. В инструкции написано, что достаточно навести на цель и выпустить птичку в небо. А дальше он сам все сделает. Там даже есть передатчик свой чужой, чтобы он по ошибке своих не сшиб. Круто! Так что ты британцу так и передай, что с нас три града и секретный дрон. А с него двадцатка зелени, ну и поляна для моих бойцов в честь Нового года. Ну, не знаю, капризно скривился Сникерс. Но ну, мне надо ездить туда-сюда, передавать твои требования, горючку жечь. Почему сразу не сделать, как они хотят? Да ты пойми, что нам выгоднее взять три града мою машину и бронемашину сопровождение, чем гнать три лишних грузовика с пушками и двумя десятками солдатиков. Их же всех надо будет. Задобрить, чтобы они в части держали язык за зубами. — А ты же говорил, что командир части на празднике сваливает домой, и ты останешься за главного? — Ну так от этого еще хуже. — Знаешь, сколько завистников метят на мое место? — сокрушенно высказался артиллерист. — Как командир вернется, они сразу прибегут к нему с докладом. В минуты тревоги или волнения майор переходил на чистый русский язык. Разговаривать на дикой смеси украинских наречий было тяжело, Но это была суровая необходимость, без которой в украинской армии нельзя было служить. «Ну ладно, уговорил. Скинь мне на трубу данные этого твоего беспилотника. Покажу репортеру. Ну, вдруг заинтересует его. Поеду договариваться за тебя». Сахаров все-таки смог выжать из майора все соки и раскрутить его на множество полезных ништяков. Во-первых, вместо гаубиц артиллерист привез с собой не один, а целых три беспилотника. Первый — тот самый израильский дрон-камикадзе, а два других — обычные квадрокоптеры-разведчики, которые использовали артиллеристы для корректировки целей. Во-вторых, помимо дронов, привезли еще несколько видов импортных гранатометов, птуров, управляемые реактивные снаряды «Градом» болгарского производства, и 60 миллиметровый польский миномет. Все это вооружение было представлено в единичном экземпляре, чтобы устроить для журналистов выставку-экспозицию. К миномету, правда, майор выделил пять ящиков по 10 мин в каждом и приказал припрятать орудия и БК к нему у нас до лучших времен. Ну и в-третьих, для демонстрации мощи украинской армии предбританские репортерские очи должны были предстать во всем своем величии и могуществе целых три установки БМ-21К на базе грузовика КРАЗ-260 бронеавтомобили «Казак-2» и «Казак-5». Пусковые пакеты градов были снаряжены лишь наполовину. То есть на три машины суммарно приходилось 60 ракет. Ну а поскольку мы об этом знали заранее, то пополнили боекомплект из своих запасов. Колонна из пяти машин выехала из расположения украинской артиллерийской части, расквартированной возле села Красногвардейское, 8 утра 31 декабря. В командном бронеавтомобиле «Казак-2» ехал временно исполняющий обязанности командира части майор Павло Сыромяк, Водитель и Павел Сахаров. Оба Павла маялись с похмелья и лечились холодным пивом. Посидели они вчера знатно, но пребывали в разных чувствах. Сыромяк млел от хорошего настроения, а Сахаров насупился, как грозовая туча. Павла вчера вечером засиделись допоздна. Расписав пулю, по итогам игры хамви Сахарова перешел в вечное пользование Сыромяку. — Да ладно тебе, Павло! Ну что ты дуешься, як мышь на крупу? «Работа есть? Заработаешь себе еще на одну тачку!» Пытался подбодрить друга Сарамяк. В 9.30 колонна подъехала к железнодорожному разъезду 107-го километра, который располагался в 10 километрах севернее Феодосии. Здесь украинских военных ждал теплый прием. Были накрытый стол, организовано горячее питание. Британские журналисты уже расставили свои камеры, чтобы запечатлеть сюжет «Боевой завтрак». Украинские военные... Ведомые своим командиром дружной гурьбой уселись за длинный стол, и как только британский журналист командовал «ЧИИС!», чтобы сделать групповое фото, под сиденьями пластиковых стульев, на которые умостили свои задницы артиллеристы, едва слышно пукнули небольшие заряды, каждой мощностью всего в 50 грамм в тротиловом эквиваленте. Серенаду Хлопков перекрыл рев генератора, ревущего как носорог в брачный период. Заряды расположили под вражескими задницами не просто так, а чтобы максимально не повредить бушлаты и куртки. Они нам еще пригодятся. Мгновение, и 12 украинских военных с развороченными жопами в лужах из собственной крови и дерьма корчатся на растрескавшемся бетоне среди пластиковых тарелок с еще горячим пловом, бутылок минералки и упаковкой кетчупа. Раненых тут же добили. Майора Сыромяку прирезал лично Сникерс перед смертью прошептав ему несколько слов. «Ну что, Павло, хреново тебе?» Хищный скалис произнес Сахаров. «А хочешь, совсем будет плохо. В хамере, который остался в твоей части, пятьдесят килограмм той самой взрывчатки, которую ты мне продал на той неделе. Представляешь, какой будет знатный бабах! А все из-за твоей жадности. В гробу карманов нет, баблишка с собой не утащишь». В ответ артиллерист лишь забулькал кровью из разорванного горла и ничего не сказал. Наверное, в этот момент он думал, что на том свете ему деньги уже не пригодятся. «Трупы прятать или так оставим?» Деловито спросил метла, собирая штатив камеры. «Прикройте их чем-нибудь и так оставьте. Все равно сюда придется выхлоп реактивных ракет, и здесь все к чертям собачьим сожжет», — ответил я. «Хотя не, труп майора и еще пару бойцов надо отсюда убрать» и где-нибудь спрятать подальше. Топкин, проверь технику и ракеты. Сюткин, разберись с ударным дроном. Трупы досмотреть, все ценное забрать. Не забудьте про телефоны и рации. Сахаров, ты теперь за майора. Переоденься в его форму. Собрались парни, расслабляться рано. Так, журналисты и операторы по-прежнему остаются в своих ролях. Громко предупредил я, видя, как метла снимает с себя короткий бронежилет. Выставление и проверка техники заняло больше двух часов. К следующей точке мы выдвинулись уже после обеда. Отряд разделили. Одна часть осталась возле пары градов, стоявших рядом с железнодорожным разъездом. Вторая часть отряда сопровождала третью установку БМ-21, которая направилась в сторону моря. Еще одна группа была сейчас где-то между ПГТ Орженикидзе и Коктебелем. Бойцы этой группы организовывали несколько площадок, для запуска ракеты самодельных одноствольных установок и листов волнового шифера. Оставшаяся часть нашего подразделения, забрав всю технику, реквизировав несколько грузовиков, на которых возили камень из карьера, и забрав все нажитое имущество и снаряжение, сейчас стояла табором возле яркого поля. В случае чего они быстро выдвинутся в нужную точку и прикроют отход групп, которые были задействованы в атаке на эсминец. Ну и еще эта группа должна была встретиться с партизанами. Третья установка «Град» в сопровождении двух автомобилей прибыла в ПГТ «Приморский» в 13.20. Расположились во дворе разрушенного дома на отдых. Топкин забрался на крышу трехэтажного здания, оттуда открывался прекрасный вид на акваторию Феодосийского порта. Эсминец стоял на якоре примерно в двух километрах от берега. Рядом с британским военным кораблем стояли на якорных стоянках несколько посудин меньшего размера желто-голубыми флагами на флагштоках. Судя по расчетам Вениамина, со всех трех стрелковых позиций до цели было меньше 13 километров, что для градов совершенно плевое расстояние. Время подлета меньше 20 секунд. Расстояние до эсминца Топкин вымерял несколько дней, исколесив в течение двух дней побережье Феодосийского залива и двуякорной бухты. Вениамин утверждал, что определили расстояние с точностью до 50 метров, что при разлете ракет, выпущенных из РСЗО «Град», вполне допустима и точность. План операции был следующий. Группа в районе ПГТ Аржоникидзе открывает огонь первая. Они организовали три стрелковые позиции по пять ракет в каждой. Ракеты должны были обогнуть вершину горы Тепе-Оба по крутой навесной траектории и угодить куда-то в тот район, где стоял на якорной стоянке «Дефендер». Пусковые позиции располагались на удалении друг от друга в 300 метров. Запуск ракет осуществлялся дистанционно, через равные промежутки времени. Когда воздух стартует первые ракеты, группа бойцов будет уже далеко. Вторая группа — одна машина БМ-21 в поселке Приморское. Это РСЗО выпустит весь свой БК одним залпом. Стрелкового расчета во время запуска ракет там тоже не будет. Огонь откроют дистанционно. Благо, ничего хитрого и сложного в этом нет. Одновременно с этим залпом со стороны третьей позиции в районе железнодорожного разъезда 107-го километра стартует несколько ракет. Топкин должен будет определить, насколько точно легли ракеты и, проведя нужную корректировку, открыть огонь сразу из двух РСЗО. Вот, собственно говоря, и весь план по атаке на эсминец Defender. 135 ракет РСЗО «Град» полетят в сторону английского эскадренного миноносца. Сколько угодит в цель, одному кришне известно. Если все сложится удачно, то британский военный корабль будет повержен. Да, чуть не забыл, Сюткин разобрался с трофейным ударным дроном израильского производства. Пшонкин обещал, что сможет поднять его в воздух и ударит по эсминцу. Заряда в снаряде дрона было немного, чуть больше трех килограмм, но если Сюткину удастся попасть точно в шар радара, то это будет уже немалая удача. Валера хотел запустить БПЛА во время пуска ракеты из Приморского и держать близко к воде, подвести к Дефендеру со стороны моря. Но, честно говоря, никто не верил, что Сюткину удастся довести задуманное до конца. Дрон слишком медленно летал. Его точно засекут радары эсминца и уничтожат на подлете. Начал падать легкий снег. Даже не снег, а какие-то редкие снежинки. С юга небо затягивали тяжелые свинцовые тучи. Блин! Сегодня же 31 декабря, преддверие Нового года. Сейчас надо сидеть дома, смотреть иронию судьбы, провожать старый год по Владивостоку и крошить салат Оливье, а не резать вражьи глотки, готовясь к штурму британского эсминца.